Глава девятая. Все ради Лоры. Звездочет закрыл за мной дверь. Че, Кузнецов?» поинтересовался он, подойдя к столику. «Нет, спасибо. Мне скоро в дикую зону», намекнул я, что некогда мне чьемничать. «Ничего страшного. Успейте», садясь за стол, ответил звездочет. «Долго я вас не задержу». Он немного покопался в бумагах, достал нужную и протянул мне. «Что это?» — спросил я, хотя болванчик уже висел у него за спиной. «Благодарственное письмо из Московской императорской канцелярии», — начал он зачитывать с листа, скинув маску серьезности. «А я ведь купился». «За блестящее разоблачение графа Налимова и его поимку». Вы доблестно сражались с превосходящим по численности врагом и не только не потеряли ни одного своего бойца, а еще и перебили наемников, которые числились как преступники. «Это все написано в благодарственном письме», — улыбнулся я. А там текст куда лаконичнее. «Ну, почти», — пожал он плечами. «И вы вызвали меня ради этого?» «Хотел поздравить заранее. Тебе эту награду вручат в пятницу». на церемонии открытия отборочных боёв. Так что, подготовь речь. Хорошо. Я уже встал со стула. Большое спасибо. Могу идти? Директор попросил тебя поблагодарить за службу империи. Скажи, та вещь, которую мы дали перед отъездом, пригодилась? Он имел в виду дополнительные детальки к болванчику. Да. А что, у вас есть еще? Хм, к сожалению, нет. «А зачем тогда спрашивали?» «Будем считать это благодарностью института», — улыбнулся он. «Вот хитрец», — поразилась Лора. «Ловко выкрутился. Могу я рассчитывать на то, что если вы найдете нечто подобное, сообщите мне?» «Думаю, да». На этом я попрощался и пошел на склад за броней. «Лора, он врал?» — спускаясь по лестнице спросил я. «Насчёт деталей к питомцу?» «Да», — коротко ответила Лора. «Интересно. Неужели зам директора хотел узнать, работают ли они со мной или нет? Они хотят использовать их как-то по-другому? Но разве так можно? Сомневаюсь. Даже если кто-то решит отнять моего маленького друга, ему сначала придется иметь дело со мной, и это будет последнее, что он сделает в жизни». Не хотелось думать плохо о звездочёте и верхушке института. все таки они точно неплохие ребята. Я видел, как они сражались во время прорыва. Поистине героические. Теперь Кермаковой. У меня еще остался к ней разговор. Но когда я подошел к ее кабинету, увидел, что она поспешно закрывала дверь. «Наталья Геннадьевна, здравствуйте!» «Потом, Кузнецов, потом!» — отозвалась она, пускаясь от меня прочь по коридору. «Давай завтра заскакивай!» И скрылась за поворотом. «Ну, нет так и нет». Забрав броню, я направился к распорядителю. Время поджимало. Команда набралась приличная. Всего семь человек. Кроме меня, Димы и Антона. Остальные разжились неплохими железяками. Арнольд захватил то ли булаву, то ли топор. На одном конце древко рубящая головка, на другом шипастый шар. Интересно посмотреть на нее в действии». Вика взяла два меча. Аня — лук. Леня на этот раз козырял ноги на клинком на длинном древке. И тут я вспомнил, что у меня тоже припасено интересное оружие, которое я по глупости оставил дома. Пришлось отойти в сторонку и позвонить Трофиму, чтобы он выслал мне меч, который копировал в стиле других бойцов. «Чем черт не шутит? Может, с ним я буду сражаться на отборочных?» «У меня есть предложение», — подошел я к своей группе. Все заинтересованно повернулись ко мне. «Как насчет того, чтобы дать больше свободы членам группы?» — предложил я. «Я так понимаю, роли у нас распределены, и каждый знает, как действует товарищ. Будем отталкиваться от опыта, а руководство оставим в критический момент. Это даст нам больше свободы маневра». «Кузнецов, ты тут самый умный, что ли?» — опять включилась стервочку Вика. «Думаешь, до этого никто не додумался?» «Ошибаешься!» «Командир постоянно координирует группу, это его роль!» «Я предлагаю чуть-чуть ослабить эту роль и дать каждому раскрыться на полную. Ну, кто за?» «Я против», — тут же сказала Вика. «Ну, я тоже», — поднял руку Арнольд. «За», — сказал Дима. «Тоже за», — поддержал Антон. «Я за», — кивнул Леня. «А я против», — улыбнулась Аня. «Поровну». Все уставились на меня. Вика закатила глаза от возмущения. «Мой ответ ты знаешь. Ну так что, мы берем босса?» После небольших дебатов мы выбрали Антона. К удивлению последнего, но руководство он принял и повел нас в распределитель. И вот мы в дикой зоне. Даже в воздухе пахло вишней. Шикарное чувство. Если бы не угроза прорывов, остался бы тут жить. Мы договорились, что выделим два дня на закрытие метеоритов. Мне еще сдавать экзамены, чтобы получить допуск к отборочным матчам. А так хотелось остановиться на недельку. Впереди показался первый купол. У меня внутри аж все задрожало. Лора тоже была в предвкушении. Она шагала со мной рядом, ощетинившись шипастыми доспехами, шлеме с рогами, неся здоровенный миниган на перевес. Понравился ей этот скин. «Как будем делить трофеи?» — спросила Вика. «Могу отдать свою долю в обмен на кристалл», — тут же сказал я. Лора благодарно чмокнула меня в щеку и захлопала длинными ресницами. «Хочешь оставить себе кристаллы?» — удивился Арнольд. «Но ведь материала там намного больше». «Знаю, но настаиваю», — пожал я плечами и добавил. «Конечно, вы можете сначала запитаться ими, а потом я их заберу». «Уверен, да?» И все довольные условиями шагнули под купол. Ох, как же мне хотелось быстрее броситься в бой! Впрочем, схватка началась практически сразу. Внутри нас ждало горное плато. На нас на полном ходу перли алмазные химеры, я тут же пожалел, что отказался от доли трофеев. Шкуру этих тварей покрывала алмазная крошка, которую пробить довольно проблематично. Сами по себе эти твари не сильно опасны. Да, они нападали, пытались кусаться, вот только кроме прочности ничем другим похвастаться не могли. Болванчик раскрутился у меня над головой. В руке задрожал родовой меч, раскаляясь от энергии, и на радостях я первый побежал на несущихся на нас тварей. Город Широкого, Радиостудия Камертон. Чайник засвистел. Пора бы заварить чай. Худощавый слуга, не спеша, вышел из комнаты звукозаписи, налил полную чашку и отнес начальнику. «Как вы говорите, вас зовут?» — сложив руки у рта, спросил Леня Скрипач. «Емельян Сергеевич», — закинув ногу на ногу, с пренебрежением ответил полноватый мужчина. «И вы хотите сотрудничать с нами, музыкантами?» Леня был удивлен, когда на пороге камертона оказался этот мужчина. Поначалу он думал прогнать его в за Мало ли, какой сумасшедший оживается поблизости. Но тот все знал про музыкантов. Адреса, схроны, подпольные дела и цепочки поставок. Странный, но пугающе осведомленный человек. «Да, обстоятельства сложились таким образом, что этот город — последнее место, где меня будет искать один человек», — туманно ответил Емельян Сергеевич. «Он тоже не дурак». Назови он фамилию своего врага, его бы вышвырнули моментально. Никакие деньги и никакая информация не помогли ему вывернуться. «Что ж, э, почему вы думаете, что музыканты согласятся с вами сотрудничать?» — Ухмыльнулся трубач. «Вы их убедите в этом?» — просто ответил собеседник. «Замолвите за меня словечки, и все. И почему я должен это сделать?» Наклонился чуть ближе скрипач. «Позвольте рассказать небольшую историю». Мужчина откинулся на спинку стула и глубоко вздохнул в преддверии долгого рассказа, но его перебили. «Если можно, побыстрее», — покрутил пальцем Илёня. «Я оператор», — не обращая внимания на слова скрипача, начал Емельян. «Моя работа заключается в том, чтобы от сети информаторов передать конверт с целью в руки исполнителя». Не заглядывая внутрь, такое у меня было правило. Вот только последнее задание вышло куда сложнее, чем я думал. «Хе, небось, какого-то князя решили кокнуть, и силёнок не хватило», — усмехнулся Лёня. «Но однажды я не мог не заглянуть туда», — не обращая внимания на подкол скрипача, продолжил Емельян Сергеевич. «И буквально на днях, заглянув в конверт, я увидел фотографию и подпись». Емельян Сергеевич засунул руку во внутренний карман, достал фото и показал скрипачу. «Василий Трубач, клиент запросил профессионала, чтобы уничтожить цель незаметно, и я направил к нему ассасина». Пока мужчина рассказывал, Лене скрипач испытал целый букет эмоций от страха и удивления до недоверия и скепсиса. «Как вы думаете, остальные члены музыкального коллектива обрадуются, если узнают, что их убивает свой?» «Я заплатил деньги!» — воскликнул скрипач. «Конечно. И мы дальше будем выполнять контракт!» — кивнул Емельян Сергеевич. «Разве вы бы не хотели иметь в друзьях человека, который готов в будущем сделать скидку на ликвидацию цели?» «А где гарантии, что вы меня не предадите?» Чуть присмирел владелец радиостудии. «Кроме широкого мне больше негде прятаться», — развел руками Емельян. Он был прав. Есенин не станет искать организатора убийства его брата в непосредственной близости от него же. Да и к тому же, он только уехал из города, как говорят газеты. В этот момент труп Лёни зазвонила. На экране высветилась Виктория Контрабас. «Минутка!» «Да, Вика, привет! Говори быстрее, у меня важная встреча!» «Ой, Лёня, Лёня, деловой ты мой!» — раздался мерзкий голос, который его так раздражал. «Скоро твои встречи пойдут по одному месту. Слышал, вчера вечером убили Васю Трубача». «Что?» — включив все свои актерские навыки, на полную катушку попытался удивиться Лёня. «Кто? Как? Где?» «Ну-ка, слышал. что слышала?» Женщина самодовольно хмыкнула. «В это время в ресторане шивалась группа истребителей, которые недавно поссорились с трамвачем. Но ну, и сами голубчики потом исчезли, так что давай сложи два плюс два». «Ох, дело, вздохнул Леня. «Еще какие!» — засмеялась Вика. «Ты опять про... протерял партию артефактов. Придется отвечать, Леня». Не хотелось бы искать с трубачом еще и нового скрипача. «Да пошла — Да пошел ты! — выпалил он, но трубку уже положили. — Ну так что, Леонид? — самодовольно усмехнулся Емельян Сергеевич. — Будем сотрудничать. Они пожали руки и еще немного обсудили планы. Потом новый партнер Леони Скрипача ушел. — Шеф, у нас здесь запись с камер в ресторане, — забежал один из его новых подручных. «Ладно. «Показывай!» — великодушно махнул он рукой. Лёня увидел, как голова трубача аккуратно упала в суп, следом заряжали девушки и начали разбегаться. Это его порадовало. все таки не зря он заплатил тому человеку, мастер своего дела. В зал вбежали две группы людей и начали о чем то разговаривать. Лёня узнал парочку. Истребители, которые работали на Васю, Он еще с ними поругался и показал фотки, чтобы все знали, что с этими козлами нельзя иметь дела. А вот вторая группа... «Ну-ка, Когда на экране отчетливо появилась рожа пацана, который еще недавно насолил скрипачу, настроение опять рухнуло в тартарары. «Да же был в Москве!» — закричал на монитор Лёля. «Зараза!» Дикая зона Через день после пребывания в дикой зоне к нам присоединилась Маша. Она звала Свету и Виолетту с собой. Однако Света сказала, что поможет Виолетте с углубленным лекарским курсом и экзаменами. Раз уж у нее талант, надо работать. «Тебе бы тоже не помешало попробовать», — сказала Лора, которая чуть ли не светилась от перспективы апгрейда. «Энергии было хоть ложкой ешь». За один день мы умудрились закрыть целых 10 метеоритов. Как мы и договаривались, ребята заряжались от кристалла, а после отдавали его мне. И да, после алмазных химер материалы нам попадались не самые дорогие. Вот и получалось, что мы искали большие купола, где было много монстров, чтобы выходило примерно поровну. Когда уже пришла Маша, мы вовсе решили разделиться на две группы. Я пошел с Кутузовой, Бердышум и Есениным-младшим. Вторая четверка, как оказалось, не первый раз, работавшая вместе, отправилась в отдельный рейд. Условия мы оставили те же. К концу второго дня ребята вырвались в большой плюс. Вот только мне это было неважно. Главное — максимально прокачать компаньонов, лору и болванчика. Теперь я очень тщательно обследовал каждый купол в поисках лишних деталей. Но все безуспешно. А жаль. В голове плавали влажные фантазии об огромном рое деталек, который заменял бы целую роту. Еще мы встретили несколько отрядов истребителей, половина — вольные стрелки. Одна группа — настоящие профессионалы, фиолетовые браслеты, дорогая экипировка, лица кирпичами. Даже у двух девушек. Поздоровались они только с Машей. На нас бросили пренебрежительные взгляды, и скрылись за холмом. «Не люблю таких», — фыркнула она, когда мы отошли подальше. «Самовлюбленные и напыщенные». «Надо было представить им Антона», — усмехнулся Дима. «Посмотрел бы, как они принялись расшаркиваться перед Есениным». Дима тоже прекрасно себя показал. В отличие от нас троих, которые в основном использовали грубую силу и магию, он действовал куда утонченнее. Его интеллект и стратегические навыки могли поспорить с умениями Кутузовой, которая, скажем честно, не всегда ими пользовалась. Как позже она сама сказала, а зачем что-то придумывать, если враг такой слабый? В чем-то она права, но вот Дима был не согласен. К вечеру второго дня мы вернулись к распределителю. У пункта приема тележек с материалом скопилась небольшая пробка, как и в самом здании. Все спешили в институт. Через день обещались отборочные, а завтра экзамены. Без них на турнир не пустят. Очередь растянулась метров на двести. Студентов до хрена. Я отправил болванчика проверить, нет ли кого знакомого, чтобы приклеился с ними. Но, вы, Зато он показал рожу моего дорогого Марка Трубецкого. Жаль, что он топтался почти у входа. А так хотелось с ним поболтать. Напомнить его постыдный проигрыш. Через полчаса к нам приклеились Арнольд, Лёня, Вика и Анна. У них улов был еще богаче, но они не уставали хвастаться. Зашли мы на территорию института только в первом часу. Ребята сразу сдали артефакты на продажу, а я свои кристаллики забрал с собой. Сегодня у меня еще полно дел. Пришлось Маше аккуратно отказать, сославшись на то, что мне надо подготовиться к экзаменам. Мне ей бы тоже не помешало». «То куда? А я в библиотеку», — сказал Дима, когда мы сдали броню и расселись в гостиной. «Не, я спать. Утром пойду», — заявил Антон. «Что-то вымотался». «А я поем и помедитирую. Заскочу в тренировочные комнаты и потом уже спать», — Собрал я. Вы не мог по-другому». «Выходит, только ты, лентяй?» — посмотрел на Антона Дима и толкнул локтем. «Завтра у меня будет больше сил, чем у вас!» — усмехнулся он. «Ладно, оставим его!» — улыбнулся я. «Наверняка у него есть какой-то план, и он его придерживается». На этом мы разошлись. Я направился не в столовую, а на улицу. Надо было звякнуть одному человеку, который пытался дозвониться до меня все время, пока я был в дикой зоне. Додя до той скамейки, где я встретил Машу, я достал мобильник и набрал теску своего помощника. Здорово, Трофима! Как жизнь арестанская? Я перезвоню, пробубнил он и отключился. Миша, Лора появилась с недовольным лицом. Ты специально меня маринуешь? Нет же, просто еще есть дела, сказал я и, потряс трубкой перед ее носом. Предупреждаю. Апгрейды довольно большие. Еще и болванчика апгрейдить. Мне придется отключиться, — сказала она, присаживаясь мне на колено. А вот эта новость мне не понравилась. — И насколько? — Если ты не будешь тратить энергию, то до завтрашнего вечера. — Что не сделаешь ради такой красавицы, как ты? — И это не была пустая лесть. Лора с каждым днем хорошела на глазах. Помощница считывала мои предпочтения. не представала в облике королевы красоты. «Обещаю, мои новые возможности тебя не разочаруют», — загадочно улыбнулась она. «А с этим что?» — потряс я рукой с болванчиком на предплечье. «Сделаешь его умнее?» «О, да. Попробую добавить ему примитивную речь и, возможно, повторяю, возможно, смогу через него говорить с другими». «Ты хочешь, чтобы я тебя с кем-то познакомил?» «Ну...» — она засмущалась. с Борей бы поболтала. «Понравился пацан? Признайся!» «Да чего тут скрывать? Конечно, понравился!» — улыбнулась Лора, когда речь зашла о мальчике. «Скорее всего, это мои женские черты характера Ии. Но не все ли равно?» Трубка зазвенела. «Ну, здравствуй еще раз, конспиратор!» — улыбнулся я. «Привет, Миша!» — куда громче сказал Трофим. «А я как услышал, что ты вернулся, Ты уже начал названивать». «У меня столько новостей!» «Ого! Как ты узнал, что я приехал?» «Устроился туда, куда ты и сказал. К самому скрипачу в помощнике. Он смотрел запись с камер наблюдения в ресторане, когда завалили одного местного авторитета. А там ты...» «Скрипач, как тебя увидел, весь возбудился, покраснел, как помидор, и чуть не разбил плазму. Хм. мне Не особо хочется, чтобы на меня возбуждались старики». Тогда предлагаю завтра встретиться. Заодно передам тебе шифрованную трубку. На всякий случай. — Хорошо. До связи. Я отключился и посмотрел на рюкзак с кристаллами. — Ну что, дорогая, теперь настала и твоя очередь. Развязал я лямки, вынул первый кристалл и впитал его. — Наконец-то! — запрыгала Лора, хлопая в ладоши. Минут десять я потратил на то, чтобы вся сумка опустела. Во рту оставался отчетливый привкус вишни. Такого количества энергии у меня точно еще не было. «Ну что, готова?» — спросил я у помощницы. «Обижаешь, я всегда готова», — она подмигнула и поцеловала в щеку, чуть задев меня электрическим разрядом. «Ну все, исчезаю». Она картинно медленно растворилась в воздухе. Болванчик рассыпался по земле. «Конечно, тоже на перегрузку». Пришлось ползать на четвереньках, выуживать пару деталек из-под лавки. Рассовав питомца по карманам, я направился в институт. У входа до моих ушей долетел какой-то приглушенный звук, который я ни с чем не перепутаю. Пройдя вдоль стены, я завернул за угол и оказался в небольшом пролете между корпусами. В темноте толпились человек пять. Собственно, как я и предполагал. Кому-то решили устроить темную. Опять. Очень уж не хотелось встревать в очередной конфликт, но тут до меня донеслось кое-что любопытное. «Запомни раз и навсегда, с церковами никто так не разговаривает, ты понял?» — рычал тот, кто активнее всего работал ногами. Они прижали какого-то парня к стене и методично отрабатывали на нем удары. Стоит отдать ему должное, он неплохо держал удар и даже пытался ответить, напротив него было пять крепких ребят. «Серега!» — крикнул я в топу. «Серега Сурков, это ты? Здорово! А я тебя искал!»